Глава двадцать 22. Ох, ладно, повеселились и хватит, внезапно строго произнёс Варлам и резко замер, будто к чему-то прислушиваясь. Одновременно с этим его правая рука поднялась вверх, воздух перед ней уплотнился, отчего чего продолжающие лететь от разошедшейся белки шишки падали на подлёте. Гриппина обиженно надулась, и я её понимала. Получается, леший мог уже давно прекратить творимое ведьмой безобразие, но не делал этого, позволяя девушке выпустить пар, а нам обеим успокоиться и примириться с произошедшим. О, интриган мелкий. А ведь с виду вполне приличный дух. Да, Любка, никому в этом мире верить нельзя. Сейчас в лишний раз убедилась. Между тем, расстроенная белка протяжно вздохнула бросила на меня ненавидящий взгляд и огорчённо махнув лапкой, снова скрылась между ветками. Я посмотрела ей вслед и тоже вздохнула, не менее расстроенно. Да, удружил леший. Подсунул фамильяра, мало того, что неуравновешенного, так ещё и мечтающего меня прикончить. Угу, отличный помощник, если желаешь быстрее уйти на тот свет. Проблема в том, что я и так там, то есть на том свете. Дальше вроде и уходить некуда. Так, девонька, айда за мной, вдруг приказал Варлам, вырывая меня из оптимистичных рассуждений и выстраивая перед собой проход, как в прошлый раз. Думаю, тебе будет полезно это услышать и увидеть. Я с любопытством уставилась на лешего и подошла поближе. Мной неожиданно овладел какой-то бесшабашный азарт. Уже даже интересно стало, чем он еще хочет меня удивить. Если, конечно, я до сих пор способна удивляться. В чём искренне сомневаюсь. Слишком уж много со мной всего произошло. Порой кажется, что я просто сплю и вижу сон, долгий, вязкий, наполненный странными чудесами, опасностью и волшебством. А когда проснусь? Эх, скорее бы. И снова смазанная картинка и меня куда-то несёт. Бах. Ай. "Воскликнула, потирая ушибленное место. Цыть." Тут же шикнул на меня в орлам и поманил за собой к высоким кустам, знаками показывая, чтобы пригнулась. Я сделала, как он велел, и приблизилась к густой растительности. Далее, судя по жестам духа, нужно было лечь, немного проползти и аккуратно выглянуть, чтобы увидеть нечто очень интересное. Ох, надеюсь, это не очередная глупая шутка лешего. А что? Понятно, возможно. Так и вижу, как он спорит с тем же Фролом, что сможет заставить ведьму изображать земляного червяка. И теперь его приятель сидит в кустах по соседству и тихо хихикает. Представленная картинка так четко нарисовалась в голове, что я с особым пристрастием настороженно осмотрела всю близлежащую флору, но никого не заметила. Алеша их всё поторапливал. Пришлось довериться ему и лечь, а затем ползти окончательно пачкая и обдирая и так далеко не новое платье. Когда кусты закончились, я раздвинула последнее на своем пути ветки и с недоумением обнаружила в двадцати метрах за ними бабушкин двор. Дом и саму Тамару Инакиевну, мирно беседующую с каким-то мужиком непримечательные наружности. О чем они говорили, слышно не было, да и не особо хотелось. Только непонятно, что в этом может быть интересного. Зачем такая таинственность? Подумаешь, зашел старый приятель навестить старушку. Заметив мой вопросительный, полный укора взгляд, лежащий рядом в орлам, тихо посоветовал: "Направь магию из своего источника в глаза и посмотри еще раз". Я пожала плечами и попробовала последовать совету. Приятной неожиданностью стало, что теперь, когда я решила перестать бояться и принять происходящее как данность, Магия с каждым разом давалась все легче. Вот и сейчас, стоило только захотеть, как маленькая искра без труда отделилась от сияющего шара в солнечном сплетении и полетела к голове. Едва она достигла глаз, я ощутила жар и зажмурилась, а когда снова смогла видеть, реальность неуловимо переменилась. Территория вокруг бабушкиного дома была испещрена светящимся зеленью линиями и знаками. Обычный деревянный забор представился темной монолитной стеной, сам дом стал будто выше и опаснее, а бабушка, той жуткой старухой из зеркала, горбатой, древней, со скрюченными руками и длинным носом, но ужаснее всего был ее собеседник, ростом за два метра, мощный, с рогами на голове, хвостом и черными сложенными крыльями за спиной. Он вызывал дрожь и безотчетный страх, заставляющий бежать без оглядки. Поежилась я и, следуя своим инстинктам, попыталась тихо уползти в обратную сторону. Только кто бы мне дал. Едва Варлам понял, что я разглядела достаточно и хочу удрать, как сразу провернул свой трюк с обездвиживанием, а затем в очередной раз напомнив о соблюдении тишины, щелкнул пальцами, и я смогла слышать